Глава 26. Неприятные новости. Хороший гость приходит с предупреждением вовремя и ненадолго. Даже долгожданный гость может оказаться хуже татарина. Даже если понимаешь, что уже завтра все станет плохо, неприятные новости всегда не к месту. Инита. «Что все это значит?» Повернулась я к артефактору, протягивая в его сторону руку, где на моем запястье теперь красовался рисунок. «Вы на меня что? Жучки повесили?» «Только этого мне еще не хватало. Один чуть ли не насильно замуж берет, другой непонятными штучками пичкает. От злости попыталась оттереть татуировку, но только больно сделала себе. И в ту же самую секунду рисунок вспыхнул зеленым светом». На том самом месте, где я терла кожу на руке, появилось ощущение прохлады, затем пропали легкая боль и дискомфорт. Вот это у них магия, а вот это уже заинтересовало и меня. Так, так, так. Хайр схватил мою руку и с любопытством начал рассматривать сложный рисунок на моем запястье. В какой-то момент в его руке появился кинжал, будто материализовался прямо из воздуха и мужчина будто замахнулся на меня. Я зажмурилась, никак не ожидая от него таких действий. Только вот боли не последовало, и я раскрыла глаза. Пожилой артефактор стоял рядом со мной же, но полностью обездвиженный. Только его глаза говорили о том, что он живой, а не статуя. «Что происходит?» — отступая от мужчины на пару шагов назад, задала я вопрос Абульхайру. Я не знала, что еще можно ожидать от него. «Вы хотели на меня напасть?» «Что вы, ваша светлость?» заговорил артефактор соседней империи виноватым голосом. «Создатель не даст обмануть. Я только хотел немного поэкспериментировать. И у меня это получилось. Я вам сейчас все расскажу. Только прекратите меня бояться и мысленно дайте приказ своим защитникам отпустить меня». «Я больше не представляю для вас никакой опасности». Пришлось послушаться мужчину и сделать все так, как он сказал. Секунда-другая, и артефактор мог двигаться. Он тут же убрал кинжал, куда именно я так и не смогла проследить, но отметку для себя сделала, что рядом с ним всегда стоит быть на стороже. Мало ли, вместо кинжала появится что-то другое, более опасное. «Извините меня, что пришлось вас напугать», Но я хотела удостовериться, что мои домыслы окажутся верны. Не знаю, как, но у вас получилось не только оживить защитные артефакты, но и вобрать их самих и их силу в себя. Теперь они с вами как одно целое. Ведь артефакты моментально среагировали на опасность, грозящую вам, и обездвижили меня. И так как в моей голове не было плохих помыслов, чтобы навредить вам, а всего лишь проверить их действия. Ваши защитники ничего со мной не сделали. Всего лишь обездвижили. А ведь могли и уничтожить. По правде сказать, я не учел этот момент. Мое упущение!» Абульхайр выглядел немного растерянным, будто впервые сталкивался с таким случаем или же действительно испугался. «Хотите сказать, что внутри меня теперь будут жить все эти странные существа?» Я была немного в шоке. Я, конечно, видела фильм, где в мужчину вселялось непонятное инопланетное существо, и герой превращался одновременно чуть ли не в Супермена, а заодно и в кровожадное существо. Теперь и мне грозит такая участь. Бр! «Жить — это громко сказано. Они и вы теперь как одно целое. Подозреваю, что вы неделимы». «Правда, на что будете способны вы и они по отдельности и вместе, стоит еще разобраться. Такой случай впервые в моей практике. Скорее всего, у вас есть магия, но нужно узнать, какая именно. Разрешите ли вы заглянуть к вам завтра с моим другом? Это он создал эти самые артефакты, которые теперь слились с вами. Думаю, он больше может рассказать вам про них». Я видела, как мужчине не терпелось начать изучать меня, но также он хотел сперва поговорить со своим другом. И мне не оставалось других вариантов, кроме как согласиться с ним и завтра готовиться к новым гостям. Что-то в последнее время мое имение стало похожим на проходной двор. С каждым днем все новые и новые посетители. Я дала свое согласие. Абульхайр спешно попрощался со мной, попросив ничего не предпринимать без него, чтобы я, не дай создатель, случайно не навредила себе или своему окружению. Поклонился и шагнул в портал. Я пару минут простояла на том же месте, где меня оставил артефактор. Затем вспомнила про защиту имения и решила заняться делом. Так хоть в моем доме не будет непрошенных гостей, но едва я успела дойти до двери, «Как меня догнала Велена?» «Ваша светлость!» — окликнула она меня. «Вам тут послание! От герцога Еленского, вашего жениха! Но печать другая!» От озвученного имени едва не выронила артефакты, развернулась в сторону девушки, прижимая к себе кубики из камня. Горничная протянула мне сложенный и запечатанный лист. Только вот я не торопилась взять его в руки, словно это было необычное письмо, а ядовитая змея, что может лишить меня жизни». Где-то с минуту просто смотрела на послание, затем положила артефакты на полку и распечатала письмо. «Любопытство не так-то просто игнорировать». Прошлась глазами по строчкам и побледнела. «Случилось то, чего я и ожидала». Послание оказалось коротким, писал сам император в обход моему жениху. Через два месяца у правителя был день рождения. В честь этого устраивали грандиозный бал, где присутствие чуть ли не каждого аристократа было обязательным. Тем более невеста герцога Эленского не могла не пойти туда. Наш правитель Уильям лично прислал мне приглашение, а не герцогу и плюс один. И это значило только одно, что мне придется поехать в столицу. Если, конечно, до этого события не случится что-то из ряда вон выходящего. Я не удивлюсь, если и моему отъезду что-то да помешает. Словно высшие силы только и делали, что следили за моей новой жизнью и вмешивались сразу же, если что-то происходило не по их воле. Либо же я поступала не так, как им нужно. «Отнеси письмо бабушке». Протянула лист обратно Велене и снова взяла в руки артефакты. «Пока пусть герцогиня подумает насчет этого. Она занималась моей подготовкой для выхода в свет». И как бы я не хотела отсидеться в глуши, посетить столицу придется. Игнорировать день рождения нашего императора никак нельзя. Я не могла позволить себе такого, даже являясь невестой его правой руки. Или левой. Но именно сейчас я должна была доделать то, что намеревалось до письма. Защита имения. Нужно закончить с этим. Да и защита, думаю, мне понадобится очень скоро. Чуяла своей... За пятой точкой. «У тебя неограниченная магия!» — с восхищением проговорил Петр, кружась вокруг меня, как коршун вокруг беззащитного цыпленка. Другом Абульхайра оказался знакомый пожилой герцогини, и я была рада знакомому лицу. Он оказался талантливым артефактором, которого не оценили власти, и мужчина вынужден был оставить родную империю и обосноваться в соседней. Там ему предоставили все необходимое для работы с артефактами. Несмотря ни на что, я была рада, что мужчина продолжал заниматься любимым делом. Несмотря на возраст, Петер мог создавать все новые и новые артефакты. Только вытоживших каменных фигур и слияние их душ со мной объяснить не мог и он. «Видимо, оживила ты их случайно, мысленно подумав о том, что хотела бы посмотреть на них вживую». Но разве они были не прекрасны? Петер, как и все творцы, любил, чтобы его работы не только ценили, но и восхваляли. «А вот насчет вашего слияния, у меня всего два объяснения. Либо они сами выбрали себе хозяйку, посчитав тебя достойной для этого, либо твоя магия притянула их. Сколько бы ты ее не использовала, твой резерв при этом не уменьшается, как неиссякаемый источник» и я не могу никак определить ее направление. Будем наблюдать. Такое заключение услышала я от мужчины. А пока будем считать ее универсальной. Может, со временем она сама даст подсказку. Но это не отменяет того, что с тобой нужно заниматься и многому научить. И моей радости не было предела. Это же надо? У меня есть магия. В первые дни, когда меня навестили Абульхайр Петр, Они изучили меня и мои способности, после показали основы, и я магичила чуть ли не на каждом шагу. Радовалась, как маленький ребенок, оживляя поникшие цветы, перемещая вещи с одного места на другое и помогая своим жителям. Также наблюдала за Петером и герцогиней, которые наконец-то смогли начать нормально общаться. И я все чаще старалась их оставлять наедине, когда Петер наведывался к нам, чтобы обучать меня магии. В такие часы я старалась незаметно уходить из гостиной и заниматься насущными делами имения, что требовали моего контроля. Коптильни мы почти запустили. Гард за всем следил тщательно, и я сделала его главным в этом доме, почти все дела спихнув на него. Мне скоро нужно было уезжать, что значило только одно, что за всем мне не уследить. Тем более, находясь так далеко, Невит также искал себе замену. Ему я предложила место управляющего. Староста сперва отнекивался, ссылаясь на отсутствие опыта и больно молодой возраст. Но говорить его мне помогла Велена. Она не хотела уходить от меня и из имения, чтобы жить в деревне. И не вид под нашим напором сдался. Мужчине приглянулся смышленый парень из вновь прибывших. И я дала старости полный карт-бланш. Заодно снабдила их обоих разными книгами, что нашлись в библиотеке. Учиться никогда не было поздно. И самое главное — мы готовились к свадьбе Велены и Невида. До конца сбора урожая мы уезжали в столицу, поэтому празднество было назначено на более раннее время. Найдя для моей горничной всякую разную работу, мы с Гретой трудились над созданием свадебного платья Велены. Это должен был быть подарок от меня. И моя магия как раз была кстати. Но самым главным было не это. Однажды стоило мне подумать о том, что было бы хорошо посидеть на берегу озера наедине и вспомнить безрыбное, что уже через секунду я оказалась на его берегу. Так я открыла в себе способность создавать порталы без артефакта и перемещаться. Пока получалось только на маленькие расстояния, но я не расстраивалась. Как сказал Петр, у меня неограниченные возможности. То ли еще будет... Ещё я стала замечать, что мужчина всё чаще стал задерживаться у нас до вечера и оставаться на ужин. И я была только рада таким вещам. Во-первых, было с кем пообщаться на разные темы. Во-вторых, с его присутствием герцогиня вся расцвела и оживилась. Сегодня тоже, оставив их в гостиной за рюмочкой наливки, я вышла в сад, чтобы пройтись перед сном. Заботливая Велена следом приносила мне тёплый отвар в беседку, где я могла спокойно посидеть и подумать. Девушка пристально следила за моими перемещениями, но при этом не докучала, всегда оставаясь в тени. Но внезапное появление Фордана возле беседки всё же напугало меня, несмотря на то, что он мог проходить через невидимый защитный контур имения. «Прошу простить меня, Ваша Светлость, но я звал вас, а вы не обращали внимания». Извинился мужчина. «Я к вам с поручением». «Говори уже», — отвернулась я от поверенного герцога, теперь уже наверняка зная, что он мне озвучит. «Плохие вести поодиночке не приходят». «Его светлость отправила меня сюда с поручением, чтобы вы подготовили ему комнаты. Он намерен навестить вас в самые ближайшие дни». Услышала я именно то, о чем и подумала. А также он просит передать, чтобы собрали вещи ее светлости. Герцогиня Айленская нужна в столице, и его светлость намерен уехать вместе с ней.